Я бездельник, или как это правильно будет, неандерталец, пастофарянец, не, что-то другое. О, точно, тунеядец. В детстве мне казалось, что это слово означает поедателя тунца, но ну, вроде как сыроеда, но нет, это я. А тунец мне вообще не нравится. Коротко говоря, уклонист от общественно полезного труда. Все просто, мне повезло с недвижимостью. От родителей мне досталось несколько квартир, я единственный наследник. Одну сдавал, а в другой жил. Я бы очень, очень хотел найти свое предназначение, как говорят в фильмах, понять для чего я. Увы, я не был создан ни для какой работы, я пытался. Правда, когда работал в кафе то вся посуда в моих руках была в прямом смысле летающими тарелками. Только в них не было инопланетян, и они изучали не землян, а кафель, на которые с дребезгом приземлялись. Когда в офисе работал, то я был настоящим фокусником. Важные документы попадали ко мне и исчезали самым таинственным образом. Причем я был настолько искусен, что сам не знал, где они. Доводилось быть и грузчиком, только я иногда переоценил свои силы, то растяжение, то ушиб, так что грузить приходилось не только товар, но и меня. Думал, раз для работы я не создан, может у меня есть какой-нибудь талант, но и такого не водилось. Пою как чайник, то есть вроде слышен какой-то свист, но музыкальности в нем никакой, рисую как курица еще до своего рождения а танцуют так, что если бы международная танцевальная комиссия увидела бы, она бы подала иск в суд за оскорбление самой сути танца. Короче говоря, я это какое-то недоразумение, так мне родители всю жизнь не говорили, пока не уехали в экспедицию в Африку, их искали, но они как будто исчезли, растворились словно важные документы в моих руках, никаких следов. Я тосковал по ним, мне было плохо. Пытался сам их найти, даже нанял частного детектива. Не поверите, они бывают не только в американских фильмах. И даже не обязательно, чтобы у них была такая специальная шляпа Федора. Плащ, сигары и кабинет с горизонтальными жалюзями. И кабинет с горизонтальными жалюзи. Такое агентство существует и в Минске, недалеко от Орловки. Думаю, они не сильно себя афишируют. Так что задумайтесь. Вдруг вы хотите выяснить, не изменяет ли вам жена или муж. Но услуги стоят дорого. Один номер человека узнать, это не меньше 300 долларов. Так что, если нет детективы, то кошелек ваш точно должен быть из американских фильмов. Полный портретов Франклина. Но ищеки ничего не нашли. Выяснили, что родители заселились в какой-то гостинице, собирались изучать культуру Африки, пообщаться с каким-то народом, а на утро исчезли. Такие они у меня, авантюристы. Также и пропали в своем стиле. Я не успел попрощаться с ними. Да что я говорю, вообще ничего не успел. С отцом у нас лежали билеты на матч с участием БТ, единственный белорусский футбольный клуб, участвовавший в Лиге чемпионов. Я не очень долюбил футбол, но с ним ходить мне нравилось. Меня заражал его азарт и спортивный интерес, так что имитировать эмоции не приходилось. Батя у меня вообще крутой, честно говоря, если и пил то самое буйное, что он делал, это сильно и жестоко храпел. Почему-то в постсоветских странах установка, не пьет уже достойный мужик. Не так, конечно, должно быть, согласны? Но у моего отца масса достоинств. Вырастил сына, посадил дерево, построил дом. Все сделал, как по классике. Он научил меня, как правильно держать ложку. На самом деле, до сих пор так и держу. В школе пытались переучить, но папина школа была сильнее. Фишки в детстве играли вместе. Помните, такие кругляшки, которые нужно было бить о ровную поверхность? И если они удачно переворачивались, ты побеждал и забирал фишки противника. Хитрости там, конечно, были свои. По своей сути, это этакое детское казино. Азартная вещь, я скажу вам. А еще пиво меня научил пить в четыре-то годика. Но зато так прикольно оно пенилось. Пенка мне больше всего. И маму любил, и она его, и я их. Мама просто феноменальная женщина, красавица такая, что в свое время ее портреты печатали в советских газетах. И для мужчин ее изображения были дороже портретов Франклина. Она следила за домашним уютом и очагом, красивыми вещами наполняла дом, декорчиками всякими занималась. Дом не строила, зато папу строила. Работа у них обоих была странная. Они были учеными, работали вместе в Академии наук, ездили постоянно по разным странам, наблюдения проводили, книги писали. Только вот о своих наблюдениях не рассказывали, хотели подготовить какое-то открытие. Но теперь их нет. Прошло уже больше десяти лет. И это я все к чему. Берегите родителей, пока они есть. Короче говоря, мне уже за 30, жены нет, детей нет. Наверное. По крайней мере, не слышал о них ничего. Была девушка, любимая. Но мы что-то встречались по ощущениям 4000 лет. И в итоге она меня бросила. Нашла качка с шестью кубиками и деньгами на все ее юбочки. Это к лучшему. Со мной бы она зачахла от тоски, а с ним расцвела. Смотрю на ее инстаграм и радуюсь. А мне нормально и так. Ничего общественно значимого не делаю, да и не вижу смысла. Общество меня так себе интересует. По большому счету мне все равно, какая политика в Беларуси или Афганистане, талибов я не отличу от фашистов. Только что коммунальные платежи плачу по полной. Такой закон в Беларуси для поедателей тунца. Но я не против. Закон так закон. Даже если свежевыдуманный. Почитал кучу книг про личностный рост и понял, что в жанре нон-фикшн совершенно не достает литературы про личностное падение. Какое-то время я искал единомышленников, но, скорее всего, они просто так же без дела существуют, и вероятность нам встретиться практически нулевая. Ведь для таких, как я, нет специальных пабликов и вечеринок безделью профессионально не учат. Наверное. И нет таких клубов, где собираются местные тунеядцы. А у меня с самого детства отсутствовала тяга быть каким-нибудь героем, стать знаменитым, чем-то выделиться. Меня устраивало быть серого цвета серостью, слиться с городским пейзажем, стать ниже воды, тише травы. Или наоборот. Неважно. Ничего. Неважно. И хотя смысла в моей жизни было немного, но вообще-то есть у меня одно хобби. Люблю ощущать себя в разных местах. Ну, как вам это объяснить? Это, например, засыпать где-нибудь в поселке Острино Гронинской области, рассматривать со всех сторон офигенный костёл в Камаях, или просто без дела шататься в Подниколье и Могилёво. Сегодня я открыл браузер и всплыл баннер про Брест. Хм, я верю в знаки и в силу белорусской чихунки. Ну, это белорусская железная дорога по-русски. Ну, что тут поделаешь, надо ехать. Как всегда, один сам себе господин. Сел на поезд, заказал кофе в граненом стакане и алюминиевом подстаканнике. Честное слово, в тот день, когда их уберут и заменят на пластиковые или бумажные, а такая тенденция уже прослеживается, я откажусь от этого транспорта и, возможно, выйду на митинг с протестом. В моем понимании, ты платишь 10% суммы билета за плацкарту и 90% за возможность попить кофе три в одном из граненого стакана в подстаканнике. Это же настоящее путешествие в прошлое. Всего за 1 рубль 50 копеек. Фантастика. Выбрал на в гостиницу Интурист и успешно заселился. Название на самом деле забавное, а расшифровка проста. Сокращение от «Иностранный турист». Она вся такая советская, в коридорах ковры, которые брестки труженики старательно вычищают раз в несколько дней. Большие пузатые телевизоры марки «Горизонт» Коричневая мебель из начала двухтысячных. Ах, это еще одна легальная машина времени. И расположение удобное. В самом центре, рядом ЦУМ, собор красивый. Недалеко и крепость. Набережная. Советская улица с керосиновыми фонарями, которые каждый вечер зажигает один и тот же человек. Это вам тут прямо готовый повод посетить Брест если вы по какой-то нелепой причине еще этого не сделали. А все причины нелепые. Вообще не понимаю людей, которые не ездят в другие города. Они сознательно лишают себя немногочисленных мирских удовольствий. Думая обо всем этом, я лежу в своем номере, укрываясь одеялом, пахнущим стиральным порошком Мара, и мирно засыпаю в своем номере, смакуя ощущение себя в другом месте. Утро на миллион. Не то чтобы я выспался, но лежать в кровати было невыносимо. Солнце совершило покушение на мою личность, беспардонно ворвавшись своими лучами сквозь прозрачные шторы и ослепив меня. Хотел позвонить на ресепшн и пожаловаться на солнце, но было очевидно, что звонок будет напрасным. Тут стоит обращаться скорее в вышестоящую инстанцию, небесный полком или что-то такое. Взял в руки смартфон, чтобы взглянуть на время. Там было что-то вроде 7 утра, но вот дата 22 сентября 1939 года. Не замечал раньше за своим телефоном таких глюков. Ну ладно, самое время позавтракать. И пошел я в местный ресторан, что находится внутри гостиницы. Доехал на советском лифте до нужного мне постсоветского этажа. Не помню какого, память на цифру у меня отвратительная. Зашел в ресторан, взял поднос, выбрал приглянувшуюся мне яичницу с самым желтым желтком, ветчину, немножко салата, парочку жареных сосисок, еще чуть-чуть ветчины и картошка симпатичная, булочка с гущенкой кофе и хватит уже. Шведский стол делает из людей настоящих троглодитов. Сел за стол и уже почти отправил первым же рейсом яичницу в пункт назначения. Но тут ко мне подсаживаются совершенно невозмутимо двое мужчин в старой военной форме, как в кино Беларусь фильма. Столиков свободных было полно. И почему они сели именно за мой, я не понял. Честно говоря, не нашел я в своем головном справочнике подходящих слов для такого случая, так что попытался изложить всю суть моего возмущения взглядом. Он их не смутил, и они сделали вид, что меня не существует. Отличный повод задуматься, существую ли я вообще. Ганс, у тебя нет ощущения, что кто-то за нами подглядывает? – спросил у своего собеседника первый мужчина в советской форме. «Нельзя исключать, время сложное сейчас», – ответил Ганс с конкретным немецким акцентом. «Да, но мне нечего скрывать, так что давай просто выпьем». В руках у них были кружки пива, они чокнулись ими и смачно выпили. Мне самому аж захотелось. Судя по всему, моя компания их не интересовала а яичница готова была остыть, так что я занялся поглощением своей добычи со шведского стола и внимательно слушал двух мужчин из Беларусь фильма. Какие планы? Чем займешься потом? Когда вернуться домой, я хотел открыть свою пекарню. Мы с женой делаем такие вкусные булочки с корицей просто удовольствие, а у тебя и булочек с корицей мне захотелось, а со сгущенкой перехотелось. А как здорово, а меня любимая девушка ждет. Вот отслужу, вернусь и сыграем свадьбу. Потом думаю пойти учиться в радиотехнический институт. Тянет меня к проводкам и микросхемам. У меня есть радио сломано, наверное. Может, ты можешь чинить? С удовольствием. На тебя булочка с корицей для жены. Отлично, приезжай ко мне в Дрезден. Иван, я серьезно. Ваня. «Зови меня просто Ваней». «Да не вопрос. Как только, так сразу. И ты в гости приезжай. Ну, будем?» И снова чокаются и выпивают. «Я доедаю свою яичницу и прикидываю, что эти ребята, походу, разучивают роль для кино или что-то такое». «Только в другую страну ехать сейчас не просто. заметил Ганс. «Германия и Советский Союз теперь друзья, так что попьем еще немецкого пивка с тобой». Не знаю, Ваня, странное предчувствие. Война. Поляков, конечно, жалко, но что мы с тобой тут поделаем? Польши уже нет. Давай не будем о войне. Лучше о булочках твоих. И тут я вспомнил кое-что из истории. В 1939 году Германия и Советский Союз поделили окончательно Польшу. Западная часть была завоевана фашистами, а восточную забрали коммунисты. Вот это я блеснул своими знаниями. Мысленно похвалил сам себя и подумал, что Ирина Владимировна сейчас бы гордилась мной. Я уже доел весь свой завтрак, выпил чашку кофе и попрощался со своими собеседниками. Моим дофени. Видимо, уж очень серьезные у них предстояли съемки. Стало мне досадно по двум причинам. Поляков жалко и съел я слишком много, теперь живот болит. Иду обратно в свой номер, чтобы полежать и подумать. Чем бы мне заняться сегодня? На ум ничего толкового не приходило. Вышел на балкон, чтобы покурить. Как говорится, сигаретка укажет путь. Интересно, о кем так говорится? Но мысленно я похвалил себя за свежеиспеченный народный фольклор, стряхнул пепел с себя и посмотрел, куда он падает. А падает он на парад. Обычный такой советско-фашистский совместный парад по случаю установления границы и передачи города Бреста Советскому Союзу. Теперь понятно, почему Ганс с Иваном пили. Великая Отечественная еще не началась. Пакт Молотова-Риббентропа. Мир, дружба, нацисты, коммунисты. Жвачка. Ну, норм, подумал я, в принципе. Это или уже съемки фильма, или я просто попал в какую-то временную петлю ладно, пусть празднуют, недолго им осталось пировать», — подумал я. Докурил сигарету, взял смартфон, но он не ловит, от слова совсем. Что за дела, 21 века, интернет как в каменном веке. И решил я прогуляться к главной достопримечательности города — Брестской крепости. Идти около двух километров — отличное расстояние для прогулки. Очертания крепости уже были видны издалека. Не знаю откуда, но знал я, что ее построили в Российской империи для обороны западных границ. Знаю, что перед этим они уничтожили старый город, настоящий Брест-Литовский, стоявший на этом месте. И город перенесли они на 2 километра. Отличное расстояние. Смотрю, значит, на крепость, а там мелькают бомбы, выстрелы, дым окутывает все вокруг. «Мимо меня пробегают раненые люди. Кто-то из них падает и умирает. Похоже, что немцы и русские стреляют друг в друга. Солдаты меня не видят так же, как и те двое в ресторане. Вокруг меня разворачиваются нешуточные сражения. Взрывы, крики. Но никто меня не замечает». «Ага», – резюмировал я. «Все-таки я в какой-то временной петле. Прикольно, как в кино» смотрю на часы и ни чуточки не удивляюсь 22 июня 1941